Основные даты жизни и творчества Михаила Александровича Шолохова 1905-24 мая Михаил Александрович Шолохов родился на хуторе Кружилин станицы Вершинской области войска Донского родители сын купца Александра Михайловича Шолохов и Анастасии Даниловна Кузнецова, урожденная Черникова. 1910-й семья Шолоховых переезжает на хутор Каргинский в связи с поступлением отца на службу приказчиков купцу И.С. Левочкину. 1911. -й. К Мише Шолохову был приглашен учитель Т.Т. Мрыхин, который готовил его к училищу. За 6-7 месяцев Миша освоил курс первого года обучения в училище. 1912. -й. Миша принят в Каргинское мужское приходское училище по второму году обучения. 1913. А.М. Шолохов и А.Д. Кузнецова обвенчались после кончины ее официального мужа С. Кузнецова. Миша усыновлен собственным отцом и записан как сын Мещенина. 1914. Из-за болезни глаз Миша оставляет школу и уезжает лечиться в Москву в глазную клинику доктора К. Д. Снегирева. В столице Михаила определяют в частную гимназию имени Г. Шалопутина. 1915. Отец переводит сына в Богучарскую мужскую гимназию в Воронежской губернии. 1918 июнь. Из-за приближения немецких войск гимназия, в которой учился Шолохов, была закрыта, и ему пришлось уехать домой в хутор Плешаков, где его отец работал управляющим паровой мельницей еландского купца И. Симонова. Осень. А. М. Шолохов отдает сына в Вершинскую гимназию. 1919. Март-июнь. В Вершинской вспыхивает антибольшевистское восстание казаков. Семья Шолоховых вновь переселяется в станицу Каргинскую. Осень, бросив мельницу и недостроенный дом в Плешакове, семья Шолоховых переезжает на хутор Рубежный, где живет в доме Ф.А. Попова. 1920-й. -е, после восстановления в Каргинской советской власти Шолохов работает учителем по ликвидации неграмотности среди взрослого населения, делопроизводителем в Каргинском станичном исполкоме, играет в спектаклях Каргинского народного театра, пишет для него пьесы. 1921. Зачислен помощником бухгалтера Каргинской за год конторы. 1922. Февраль. Распоряжением Доноблпродкома командирован в Ростов на проткурсы. Май. После окончания курсов направлен на продовольственную работу в станицу Букановскую. Октябрь. Уезжает в Москву, чтобы продолжить образование. Не поступив на рабфак, работает грузчиком, каменщиком, счетоводом, пробует свои силы в литературном творчестве. 1923-й начал посещать литературное объединение при журнале «Молодая гвардия». Сентябрь – первая публикация в газете «Юношеская правда», фельетон «Испытания». 1924 январь, возвращается на Дон, в станицу Букановскую, женится на Марии Петровне Громославской, дочери бывшего станичного атамана. Молодые уезжают в Москву, где живут некоторое время. Декабрь – в газете «Молодой ленинец» опубликован рассказ Шолохова «Родинка». 1925. -й. Умер отец писателя. Знакомство с А. Серафимовичем, перешедшее в творческое содружество. В комсомольской периодике выходят рассказы Шолохова-Бахчевник, Пастух, Нахаленок и другие. 1926. -й. Выходит первый сборник Шолохова-Донские рассказы, затем сборник Лазоревая Степь с напутственным словом Серафимовича. В семье Шолоховых навсегда поселяется в станице Вешенской. Писатель приступает к созданию романа Тихий Дон. 9 февраля ⁇ рождение дочери Светланы. 1928 январь журнал Октябрь при поддержке Серафимовича начинает публиковать первую книгу Тихого Дона, номера с 1 по 4. В этом же году там печатается вторая книга романа, номера с 5 по 10. 1929 ⁇ начало публикации третьей книги Тихого Дона, распространяются слухи о плагиате. Шолохов представляет черновики романа для ознакомления специальной комиссии. Апрель. Газеты «Рабочая трибуна» 24 апреля и «Правда» 29 апреля публикуют заявление комиссии о бесспорности авторства Шолохова. Однако из-за обвинений в оправдании контрреволюции, предъявленных Шолохову руководством РАППА, публикация романа приостановлена. 1930 -й. Шолохов получает приглашение Горького посетить его в Соренто, выезжает вместе с Артемом Веселым и В. Кудашовым, но, не дождавшись в Берлине итальянской визы, возвращается в Вешинскую. 18 мая, рождение сына Александра. 1931 январь посылает письмо Сталину о злоупотреблениях в ходе коллективизации на Дону. Июнь, встреча Шолохова со Сталином при посредничестве Горького – на которой положительно решилась судьба дальнейшей публикации третьей книги Тихого Дона. 1932. Завершилась публикация третьей книги Тихого Дона. Журнал «Новый мир» начал печатать первую книгу романа «Поднятая целина». Шолухов вступает в ВКПБ, принимает участие в борьбе с нарушениями в колхозном строительстве на Дону, обращается с письмом к Сталину, требуя расследовать дела тех, кто издевался над колхозниками и над советской властью. 1933. Голод на Дону. Шолохов шлет письма Сталину с просьбой о помощи землякам. 1934. Сентябрь. Как делегат участвует в первом съезде Союза советских писателей, избран членом правления. Ноябрь. Поездка в Швецию, Данию, Англию и Францию. До января 1935 года. 1935. 23 мая. Рождение сына Михаила. 1936. Март. Премьера оперы «И. Дзержинского. Тихий дон» в Большом театре. Критика Сталином формализма в постановке. 1937. Апрель-май. Аресты партийных работников в Вешинской и других местах, направленные против Шолухова. Июнь. Участвует в работе Азово-Черноморской краевой партийной конференции и избирается в ее секретариат. Сентябрь. Посещение Шолухова секретарем Союза писателей В.П. Ставским – обвинившим писателя в письме Сталину в грубых политических ошибках. Октябрь. Шолохов пишет Сталину письма с просьбами об освобождении необоснованно репрессированных на Дону. Премьера оперы и Дзержинского подняты целина в Большом театре. Ноябрь. Встреча Шолохова со Сталином в Кремле, за которой следует освобождение арестованных донских коммунистов. «Новый мир» начинает публиковать седьмую часть четвертой книги «Тихого Дона». Публикация завершится в марте следующего года. Декабрь избирается депутатом Верховного Совета СССР. 1938. 3 января. Рождение дочери Марии. Январь. Принимает участие в работе первой сессии Верховного Совета СССР. «Новый мир» начал печатать четвертую книгу Тихого Дона. Сентябрь. Помогает в освобождении из-под ареста 18-летнего сына писателя А. Платонова совместно с С. А. Ермолинским и Ю. А. Райзманом Работает над сценарием фильма «Поднятая целина». Октябрь. В связи с угрозой ареста срочно выехал в Москву, где встретился со Сталином. Наркому внутренних дел Н. Ежову поручено разобраться в обвинениях в адрес Шолохова. Ноябрь. Заседание Политбюро ЦК ВКПБ с участием Шолохова. Разоблачение и снятие с должности чекистов, организовавших травлю писателя по заданию Ежова. 1939 марта. На 18-м съезде партии Шолохов в своей речи высказал несогласие с установками власти на оправдание репрессий. Декабрь. Избран действительным членом Академии наук СССР. 1940 январь. Завершил Тихий Дон. Февраль-март. Последние главы романа опубликованы в Новом мире. Ноябрь. Шолохову присуждена сталинская премия за Тихий Дон. 1941 март. Подписано к печати первое полное издание романа Тихий Дон. Июнь, на второй день Великой Отечественной войны писатель перечисляет Сталинскую премию в Фонд обороны страны. Июль, полковой комиссар запаса М. А. Шолохов становится военным корреспондентом газеты Красная звезда. Август отправился на Смоленское направление Западного фронта в район расположения 19 армии И.С. Конева. Октябрь, после взятия немцами Ростова, вывез семью из Вешинской в город Николаевск Сталинградской области. 1942 январь-август направлен военным корреспондентом на Южный фронт. Февраль получил тяжелую контузию при аварии самолета, после чего несколько месяцев лечился. Июнь публикует рассказ «Наука ненависти». Июль при бомбежке Вешенской погибла мать писателя. Почти полностью утрачены его архив и библиотека. Отправив семью в эвакуацию в село северо североказахстанской области, Шолохов отправляется на Сталинградский фронт. Октябрь прибыл в Сталинград, где шли ожесточенные бои. Декабрь награжден медалью за оборону Сталинграда. 1943. Март присвоено звание полковника. Май выехал на Западный фронт в район Дорогобужа. В «Правде» началась публикация глав романа «Они сражались за Родину». 1944. Февраль. Продолжение публикации романа. Март выехал на фронт в Восточную Пруссию. Май. Награжден медалью за оборону Москвы. Июнь. Перевез семью из эвакуации в Вешенскую. Осень. В связи с частичным разрушением дома в Вешенской получил квартиру в Москве. Староконюшенный переулок, дом 19, квартира 44. 1945 февраль. Публикация статьи «Могучий талант по случаю смерти А.Н. Толстого». Март. Закончил войну в Восточной Пруссии. Май выходит статьи Шолохова «Обращение к советской молодежи» и «Победа, которой не знала история». Сентябрь. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении М.А. Шолохова Орденом Отечественной Войны Первой степени. 1946 отказался от предложения Сталина возглавить Союз писателей, избран депутатом Верховного Совета СССР. 1948. Август. Участвует в работе Всемирного конгресса деятелей науки и культуры в защиту мира во Вроцлаве, Польша. 1949. Январь. Переехал с семьей в новый дом в Вешенской, где прожил до конца жизни. Август. Участвовал в работе Первой всесоюзной конференции сторонников мира. Сентябрь. Правда, публикует статью Шолохова под названием «Отец трудящихся мира» к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина. 1950 сентябрь «Правда» публикует статью Шолохова «Не уйти палачам от суда народов». 1951 март публикует в «Комсомольской правде» статью «С опущенным забралом», включившись в начатую Бубеновым дискуссию о писательских псевдонимах. Июнь – поездка в Болгарию, встречи с болгарскими писателями. Июль – участие в работе Второго съезда писателей России. 1952 октябрь – принял участие в работе 19-го съезда партии. 1953 март. Публикация «В правде» статьи «Прощай, отец» в связи со смертью Сталина. 1954 февраль. По инициативе СН Сергеева Ценского выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. Апрель. В журнале «Огонек» начата публикация второй книги романа «Поднятая целина». Декабрь. Выступил на Втором съезде советских писателей с речью об улучшении деятельности Союза писателей. 1956, январь, участвует в работе Всесоюзного освещания молодых писателей. Февраль, речь на 20-м съезде партии с критикой деятельности Союза писателей. Осень, начали издаваться собрания сочинений Шолохова в «Молодой гвардии» и «Гослит издате», где писатель восстановил цензурные изъятия в романе «Тихий дон». Ноябрь. Начало съемок фильма Герасимова «Тихий дон». Декабрь. Написан рассказ «Судьба человека». 1957. Май-июль. Поездка в страны Скандинавии. Октябрь. На экраны вышли первые две серии фильма «Тихий дон». 1958. Апрель. Поездка в Чехословакию. Сентябрь. В «Правде» печатаются главы из второй книги романа «Поднятая целина». 1959. Март-май. Поездка по странам Западной Европы. Май. Участие в работе Третьего съезда писателей СССР. Сентябрь. Поездка в США в составе делегации, сопровождавшей Хрущева. Выходит фильм «Судьба человека» режиссера Бондарчука. 1960 Март. Первое полное издание «Поднятые целины» в издательстве «Молодая гвардия». В апреле Шолухову за этот роман присуждена Ленинская премия. Декабрь. Поездка в Западную Европу до января 1961 года. 1961 октябрь. Речь Шолохова на 22-м партийном съезде с острыми критическими замечаниями. Избран членом ЦК КПСС. 1962-63. Поддержал публикации лагерной повести «Солженица на один день Ивана Денисовича» и поэмы Твардовского «Теркин на том свете». 1965-й. Март. Выступил со вступительным словом на втором съезде писателей РСФСР. Декабрь. Присуждение Шолохову Нобелевской премии за роман «Тихий дон» вручена в Стокгольме 10 декабря. 1966 январь. На торжественном собрании в Вешенском доме культуры Шолохову был вручен диплом почетного доктора философии Лейцевского университета имени Карла Маркса. Апрель. Выступил с речью на 23-м съезде КПСС, призывая сурово наказать писателей-диссидентов Осинявского и Ю. Даниэля. Апрель-май – поездка с семьей в Японию. 1967 май выступил с речью на Четвертом съезде писателей СССР. Июль принимает в Вершинской большую группу молодых писателей вместе с первым космонавтом Гагариным. Осень стал секретарем правления Союза писателей СССР, удостоен звания Героя социалистического труда. 1968 октябрь направил генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Письмо с просьбой не задерживать по цензурным соображениям публикацию новых глав романа «Они сражались за Родину». 1969. Март. Правда, публикуют новую главу из романа «Они сражались за Родину с большими купюрами». 1971. Апрель. Выступление на 24-м съезде КПСС. 1972. Март. Вручение Шолохову ордена Октябрьской революции в Кремле. 1974 апрель-май. Последняя зарубежная поездка в Финляндию. Июнь. Встреча со съемочной группой фильма «Они сражались за родину» режиссером Бондарчуком, исполнителями главных ролей Шукшиным, Никулиным, Тихоновым и другими. Декабрь. Солженицын начинает за рубежом кампанию по обвинению Шолохова в плагиате. 1975 апрель-май. Научная конференция «Шолохов и мировая литература» в Ирли. 19 мая перенес инсульт. 23 мая – торжественный вечер в Большом театре в Москве в честь 70-летия Шолохова, на котором юбиляр отсутствовал по состоянию здоровья. Октябрь – торжественное собрание в ДК Станицы Вешинской, посвященное 70-летию писателя, который выступил на мероприятии. 1978 март – письмо Брежневу с критикой положения дел в культуре, осужденное ЦК партии за односторонность и субъективность. Май. Вручение Шолухову Международной литературной премии Лотос, учрежденной Ассоциацией писателей стран Азии и Африки в Доме культуры станицы Вешинской. 1980 май. Награждение Шолухова орденом Ленина и вторичное присвоение звания Героя социалистического труда. 1981 март в связи с ухудшением здоровья Шолухова в его доме в Вешинской учрежден круглосуточный медицинский пост. 1983 июль, несмотря на тяжелую болезнь, завершает публицистические статьи и литературные заметки читателям библиотеки «Родные Нивы» и обращение к болгарским читателям. Сентябрь. Последняя прижизненная публикация «Обращение к писателям мира. Защитим жизнь, пока не поздно», опубликованная в журнале «Иностранная литература». Декабрь. Писатель госпитализирован с онкологией в Московскую клинику на Мичуринском проспекте. 1984 январь возвращается домой. 21 февраля умер в час сорок ночи. 23 февраля похороны Шолохова во дворе его дома в Вешинской.